Непредвиденные последствия Непростые вещи обладают непростыми свойствами, способными на непростые решения. Самолет вертикального взлета посадки Як-141 даже в ряду одноклассников простым не назовешь. Машина, по сути, являлась уникальной, несущей в себе специфические решения и оттого, вне сомнения, достаточно секретной. Проводить какие-то особо продолжительные учебно-показательные полеты с индийских аэродромов советским руководством не планировалось. После демонстрационной программы Як сравнительно скоро собирались вернуть обратно на ТВК «Ирминск». Разгорявшийся на Пакистан и индийской границе конфликт несколько скорректировал схемы. Дальнейшая передислокация 8-й АПСК от берегов Индии, а затем и вовсе, подчиняясь необходимости, уход из региона, спровоцировал другие решения. Взлетели с индийской авиабазой Авантипури, штат Кашмир, Як-141 и военно-транспортный Ан-72, куда загрузили специалисты из конструкторского бюро, технический персонал, а также какое-то имеемое запасное оборудование к СВВП. В сопровождении индийцы выделили два истребителя МиГ-21. Полет должен был проходить на большой высоте. Маршрут, пролегая до северной границы Индии, огибая воздушное пространство Пакистана, далее по прямой, дважды пересекая афганскую территорию, выводил самолеты к аэродрому Гиссар, расположенному неподалеку от Душанбе. Радиолокационное наблюдение и контроль обеспечил самолет ДРЛО А-50, баражирующий над Таджикской СССР. Косвенный напрямую трафик прикрывали дежурные в патруле МиГ-23 МЛД. На 35-й минуте полета Внизу уже лежали земли Афганистана, и индийские миги, покачав плоскостями, отвернули, возвращаясь на базу. Пилот Яко сообщил о нештатной ситуации сбоях в системе управления. Приборная панель замигала огнями аварийной сигнализации. Сзади, точно за затылком, вдруг раздался хлопок. Самолет взбрыкнул, закрутившись вдоль оси, дергая тело пилота разнонаправленными векторами перегрузок с полной потерей ориентации. Все это произошло на глазах экипажа Ан-72, следовавшего за ведомым в строю пилинга. Як рыскнул, качнулся с крыла на крыло, от него, с холки горгрота, вдруг что-то отделилось, беспорядочно кувыркаясь, исчезая за хвостом. Машина, закрутив неустойчивую рваную бочку, полога посыпалась с эшелона. Пилот, очевидно пытаясь обуздать управление, заметно уклонился от курса, на несколько градусов забирая влево. Экипаж Антонова последовал за потерянным истребителем, равным образом информируя командный пункт о происходящем. Диспетчер мобильного КП на А-50 после минутных корректив приказал Ан-72 вернуться на курс и следовать прежним коридорам. В свою очередь направив в чрезвычайную зону пару МиГ-23, барражирующих неподалеку. Ситуация продолжала оставаться чрезвычайной. В эфире урывками прорывался натужный голос пилота Яка, сообщавшего, что он пытается восстановить контроль, что неизменно теряет высоту, что машина по-прежнему не совсем адекватна. Минуты позже он передал, что высота совсем мала, что видит площадку внизу в Ерекии, с ума сойти, попробует совершить посадку. Затем связь оборвалась. На экранах радаров А-50 метка самолета исчезла. Операторы определили ориентирные координаты, сбрасывая группе прикрытия. Через несколько минут в небе просвистела пара МиГ-23. Вторым кругом летчики изменили стреловидность крыльев в посадочную конфигурацию, отклонив вниз закрылки и носки плоскости Все для минимизации скорости, для более обстоятельного наблюдения. Прошли над районом посадки или же катастрофы, ожидая увидеть все что угодно – пламя пожара, дым от горящих обломков. Радио молчало. Третий круг. Снизились, надо сказать, рискуя нарваться на обстрел из ДШК. Места неспокойные и совершенно недружественные. Рассмотреть что-либо среди мешанины серо-зеленого горного рельефа практически не представлялось возможным. Вдруг проснулось радио. Пилот снизу сообщал, что посадил машину. Попытался описать место, где-то не в излучине реки, а на каком-то немыслимом пятачке среди камней скалы растительности. И снова выпал из эфира. Когда двое видят одно и то же, один с земли и другой с воздуха, это не одно и то же. Тем не менее, пилоты Мигов честно попытались и даже доложили, что разглядели серебристый отблеск. Это был блеск от воды какого-то притока реки. Спасателям самолет еще предстояло разыскать. Пилот яко продолжал молчать. Молчал, но в небо наконец-то взвился дымный вертикальный шлейф. кп «Борт-47» лаконично хрипнул в эфире. «Вижу ориентир, сигнальная ракета. Даю точную привязку». Миги поднялись выше 5000, продолжая кружить над районом, готовые к непредвиденным ситуациям. Разумеется, в рамках своих возможностей. А-50 прежде всего наблюдал за небом, приходилось смотреть в сторону соседа, границы которого пролегали всего в 10 километрах. Самолетов ВВС Пакистана на радарах не фиксировали. Но главная же опасность исходит от тех, кто внизу, от воинственно настроенных к шуравьям Пилоту Яка приказали пока не демаскировать себя сигнальными ракетами до подхода подмоги на вертолетах. Оповещение о ЧП уже пошло по инстанциям, возбуждая боеготовность по состоянию тревога. На ближайших передовых площадках забегали техники, пилоты раскручивали моторы Ми-24 и Ми Ми-8, в десантных отсеках занимали места бойцы штурмовых подразделений. Штаб оперативной группы Министерства обороны СССР по Афганистану. Не сбейся он с курса, успел бы пересечь перешей к афганской провинции Бадахшан, приземлившись или упав уже на нашей территории. Сейчас он вот здесь, на небольшой возвышенности близ реки Пянж. Офицер указал ориентировочную точку на карте. 15 километров до границы Таджикской ССР, 10 до Пакистана. Ближайшие населенные пункты – Кишлак, Юзук и ниже по течению Пянжа – деревня Хандут. Местное население там настроено враждебно. «Да вы ее!» — гремел, не сдерживаясь в выражении генерал вареников «Должны были понимать, мать-перемать, что машина еще сырая, что...» Он вдруг прервался, точно задохнувшись от возмущения, тяжело дыша, вымеривая шагами кабинет. Наконец плюхнулся в кресло из-под лоби, взглянув на товарищей в штатском. «А что скажут наши инженеры-конструкторы? Что произошло?» Представитель КБ Яковлева встал со стула, с виноватым лицом теребя свои рукописные листки — не особо в них заглядывая, замяблил. Это, ммм, тут у нас выкладка на основе скупых радиосообщений от летчика, предварительные выводы товарищей из отдела. Договорить уже, подпнул генерал. На той модификации самолета применены новаторские экспериментальные решения цифрового автоматизированного контроля над режимами взлета и посадки. Система имеет дублирование и досель ни разу не сбоила, и тем более ни одного случая отказа. В нашем же случае автоматика, судя по всему, войдя в конфликт с системами управления, самопроизвольно включила взлетно-посадочный автоматический режим. Помимо всего, сорвало створку подъемных двигателей. Почему-то летчик только в последний момент сумел адекватно справиться с ручным управлением. вообще то по инструкциям он должен был катапультироваться», сказал кто-то из присутствующих военных. «Или что, тоже какие-то неполадки?» «Катапультироваться он мог», на этот раз представитель КБ немного расправил плечи. «Летчики-испытатели, у них это вбито, спасти машину любой ценой». Генерал перевел взгляд, адресуясь к офицеру штаба, ведавшему оперативной обстановкой. «Какие меры принимаются? Чем располагаем?» «Готовим переброску Ми-26», — ответил тот, встретив понимающие взгляды. «Транспортный вертолет, способный вывести груз в пару десятков тонн на внешней подвеске». Офицер продолжил доклад, перечисляя имеемые в оперативном доступе наличные войсковые силы спецгруппы, сместившись к карте, готовые развернуть быстро составленный план операции по эвакуации самолета. Генерал жестом остановил, снова обратившись к представителю КБ Яковлева. «Хочу на всякий случай уточнить. Если пилот сумел посадить самолет, каковы шансы, что он сможет взлететь самостоятельно, допустим, после осмотра машины специалистами и устранения неисправностей?» Вы хотите сказать, если на место отправить группу техников? Допустим. Это может занять время. Ко всему, как мы поняли, площадка, где он сел, имеет угол наклона. неизвестные вихревые потоки и... Все, оборвал генерал, разочарованно махнув рукой, мол, свободны, толку от вас. В штабе управления Министерства обороны по Афганистану прекрасно отдавали себе отчет в серьезности возникшего положения. И особенно в возможном неблагоприятном развитии событий. С фактическим уходом советского контингента из Афганистана местные банды всевозможного толка почувствовали себя свободно. Сюда же можно присовокупить активность иностранных спецслужб, включая даже китайцев. На том локальном участке, где требовалось провести экстренную операцию по эвакуации самолета, с советской стороны оперативно могли выступить части погранвойск. Еще одним положительным моментом здесь смотрелись подразделения, участвовавшие в операции «Бодобер», подготовленные и все еще находящиеся в активизированном состоянии. Однако им требовалось время на переброску. В то время как помимо каких-то наличных банд бандформирований душманов на прилегающей территории, близость границы с Пакистаном определяла быстрый приток новых групп исламистов, не исключая какие-то вполне вероятные спецотряды ЦРУ, не говоря о сопутствующем интересе пакистанских спецслужб. На совещании штаба из уст Вареникова прозвучало самым очевидным и неудобным прогнозом. При любых обстоятельствах летчику следует ждать гостей. В худшем случае машину попытаются захватить. Генерал почему-то был уверен, что так и случится. К сожалению, он был прав. На других враждебных берегах. В Вашингтоне об аварийной посадке советского самолета узнали буквально спустя несколько минут с того момента, как все произошло. Так уж получилось, что полевой агент ЦРУ, проводивший работу в качестве военного инструктора в окрестностях кишлака Юзук, привлеченный реактивным гулом, стал непосредственным свидетелем, наблюдая в бинокль, как ему показалось, за управляемым падением летательного аппарата самолетного типа. Не дождавшись парашюта или взрыва, он связался с руководством, сообщив о странном приземлении. Быстро собрав отряд из местных боевиков, отправился в горы на разведку. И когда на одном из хребтов перевала строглазый горец указал «вот там», накрутив колесико резкости бинокля, кадровый сотрудник спецслужбы США получил свою удивленную оценку. Стоит по виду целеханек. Самолет, определенно ассоциирующийся со взлетно-посадочной полосой, и, будь я проклят, совершенно неуместный на этой узкой площадке среди можжевелого кустарника. А потому, черт возьми, какой-то нереальный, будто оркестровый рояль на Луне. Агент Смит пусть будет Джон Смит, понимал, что столкнулся с чем-то незаурядным, и надо спешить, надо подобраться ближе, рассмотреть и что-то предпринять. Но сначала на региональный узел связи ЦРУ в соседней стране ушла еще одна срочная шифровка. Возможно, в Ленгри к сообщениям полевого агента отнеслись бы скептически. Слишком уж невероятным смотрелось появление в небе Афганистана какого-то новейшего образца авиатехники русских, тем более в факте невероятного приземления или падения. Но когда служба радиоперехвата ЦРУ, базирующаяся на территории Пакистана, зафиксировала череду экспрессивных переговоров по советскую сторону границы, это давало повод думать. Неожиданный поворот дела открывал заманчивую перспективу. В Пентагоне все еще кусали локти. Подводя черту под все вчерашние неудачно сложившейся истории с Бирмингемом, там видели возможность напоследок отыграться, получив бонус в виде трофея новейшего советского самолета вертикального взлета и посадки, честно охарактеризовав ситуацию с течением обстоятельств и невероятной удачи если успеть что-то срочно предпринять. Сама по себе информация о разработке фирмы Яковлева СВВП для разведки США не являлась чем-то особо секретно недоступным. Вчерашние консультации с флотскими дополнили картину. Это наверняка один из тех самолетов, о которых докладывал кэптен Ньюман, а затем пилоты F-14 и F-18, встретившиеся с советскими палубниками, в небе над Аравийским морем. Мнения в кабинетах пятиугольника были единодушны. Проведение экстренной операции, вывоз объекта вертолетами хотя бы по частям, впрочем, допуская в обстоятельствах использование вьючных животных местного населения. Обязательная переброска к месту дополнительных сил и боевиков и спецподразделений с целью связать русских боем. В том, что советы будут реагировать быстро и агрессивно, никто не сомневался. А потому ответственные за операцию лица категорически, как непременное условие успешного выполнения задачи, потребовали обеспечения воздушной поддержки вплоть до истребительной авиации. Быстро такую поддержку предоставить мог только соседствующий Пакистан. В Вашингтоне были уверены, что обиженные русскими там с радостью откликнутся и вступят в дело неожиданность американцев исламааба встал в позу приводя различные причины отказа использования своих ввс в сопредельном воздушном пространстве в действительности же попросту желая продаться подороже и добился своего вопрос решился поспешным обещаниям белого дома возместить уже потерянные в ходе пакистана индийского конфликта истребители в 16 как и те которые еще будут сбиты а что таковые будут в пентагоне считали весьма вероятным Все эти встречи, переговоры, запросы, непропорциональные решения и исполнительные директивы со стороны могли бы показаться долгими. На самом деле, вашингтонские господа в погонах знали, когда следует действовать быстро, без каких-либо проволочек. Все развивалось реактивно. Тем более, что и там, на месте, агент в поле Джон Смит не ждал дополнительных понуканий координации продолжая настойчиво продвигаться к цели со своим бородатым отрядом верных друзей Америки. Афганистан, провинция Бадахшан, в нескольких километрах от кишлака Юзук, по устью реки Пянш. Как всегда, горы обманчивы, то, что словно бы вот совсем близко рукой подать, на поверку оказывается за тремя-четырьмя перевалами, когда постоянные вверх-вниз удлиняют дорогу хорошо, если в три раза, а не больше. Им оставалось немного, еще один спуск и еще один полого крутой подъем на взгорок, где, собственно, на небольшой площадке примостился летательный аппарат. Тормозило снаряжение, включая боевое и боеприпасы. Джон Смит с самого начала оценивал ситуацию трезво, без иллюзий, предполагая бой. И запался всем, возможно, необходимым. И все же рассчитывал поспеть раньше русских. А тут уж, понимая нетривиальность задачи, в своих афганских подопечных он не сомневался. Распилят на куски, растащат по ущельям на ишаках, а затем горными тропами переправят в соседнюю страну. Авангардная группа уже поступилась к скалам. Сам же лежал с винтовкой, рассматривая в оптический прицел вытянутый силуэт самолета. «Не ошибся я, двухкилевой». Пилот успел накидать на плоскости и фузеляж каких-то веток для маскировки, в настоящий момент снуя вокруг машины, копошась во внутренностях. Смит прицелился, колеблясь. Надо ли сейчас устранить летчика? В факте подхода его отряда пилот мог поджечь или взорвать ценный приз. С другой стороны, явись русские вертолеты, некая гарантии что те не станут лупить из пушек и ракетами почем зря, опасаясь убить своего же. Или же это их не остановит? Так или иначе, надо спешить. Подойдя ближе, есть шанс по той же причине не попасть под массированный удар советских штурмовиков. В небе отдаленно прогудело по самолетному. Со своего места Джон ничего не увидел, гадая, интересно, чьи. Большой брат заверил, что скорая воздушная поддержка будет непременно, обещая вплоть до истребителей. Подкрепление в живой силе, конечно, перебросят геликоптерами. Справа по плечу бородатый пуштун, командир местного отряда, поднял руку, призывая прислушаться. Смит теперь и сам различил характерную работу вертолетных лопастей, исходящую, как ему показалось, с юга, с пакистанской стороны. Вот и поддержка. Отлично. Однако у афганца было свое мнение. Звук, переотражаясь от горы, сходил с другого направления. Командир маджахедов гортанно закричал, размахивая рукой, отдавая приказы своим. Хлесткий свист и рокот двигателей навалился будто вдруг. В небе из-за скальной сопки точно нереальный кошмар всплыла крокодилия пасть, оскалившаяся вспышками выстрелов, советскими 24. Передовой отряд маджахедов, уже начавший взбираться на возвышенность к самолету, накрыло клубами дыма, разметав взрывами и каменным крошевом. Боец рядом полил из Калашникова, лая на своем наречии в бессилии и злобе. Смит не понаслышке знал, как афганский непримиримый ненавидит и боятся эти вертолеты-шурави. Бронированная штурмовая машина казалась неуязвимой. Еще парочка пятнистых винтокрылов пронеслась, поливая окрестности из пушек. Над местом самолета зависли более громоздкие транспортные Ми-8, высаживая десант. Стараясь не замечать свисты шлепки рикошетных пуль, закинув М-16 за спину, Смит ползком перебежками стал быстро передвигаться назад за сопку, где отставала группа со снаряжением. Там два крепких ослика несли на спине ящики со стингерами. Штаб оперативной группы МО ссср МОССР. Товарищ генерал, сводка с места событий. Новости не самые. Офицер, встретившись взглядом с командующим, непроизвольно остановился. Доводить до начальства не самые хорошие новости, и в цивилизованные времена не очень удачная планита. Генерал молчал, и оперативно и ответственно не нашел ничего лучшего, как продолжить. В районе посадки самолета десантно-штурмовая группа столкнулась с сопротивлением, вступив во встречный бой с крупным отрядом душманов. Противник применил переносные зенитные ракеты. Сбит Ми-8. Сообщают о потерях в живой силе. Трехсотые есть и двухсотые. Еще один вертолет, Ми-24, получив повреждение от ПЗРК, перетянул за речку и сел на вынужденную. На данном этапе боевиков оттеснили, подступы к самолету удерживаются, однако... Со стороны генерала что-то обозначилось, и офицер снова прервался, выжидая. Вареников молчал. Он только что получил данные космической разведки службы радиоперехвата. Пакистанские аэромобильные силы приведены в движение. В боеготовности авиации истребители-бомбардировщики стоят на взлетных полосах. И информация, скорее всего, уже устарела. В небе американский самолет радиоэлектронного дозора. Намерения оппонентов были понятны. Валентин Иванович помрачнел. Еще вчера, когда СССР полноценно присутствовал в Афганистане, пакистанцы даже при поддержке США поостереглись бы на подобные открытые демарши. Сейчас Исламабад мог создать на локальном участке значительный перевес в силах. И как бы ни прошли бои, в наихудшем варианте, ввязываться в большую драку было чревато чреваты несоответствующими приоритетами в потерях, а в довесок и какими-то международными последствиями. Офицер, поедая глазами начальства, принял молчание генерала за разрешение высказаться дальше. Согласно докладу командира Рейда, контроль над прилегающей территорией на данный момент трудно трудновыполним. Для полного подавления противника потребуется время и большее приложение сил. То есть нет гарантии, что Ми-26 не попадет под обстрел. Слишком большая мишень, в него трудно промахнуться из ДШК, не говоря о зрк Помощник продолжал что-то говорить, Вареников думал, опережая. Неужели придется принять решение уничтожить самолет? Наверное, да. Теперь это будет самым простым решением. И наименее затратным по издержкам. Если принять за издержки гибель людей из-за этого, будет он не ладен яко и какие-то неизбежные потери в технике. Командиру группы приказ с операцией по варианту «Б», услышал категоричный подчиненный офицер, подготовить бомбовый удар. По варианту «Б», прежде чем эвакуироваться с места, группа спецназа должна была произвести минирование и гарантированный подрыв самолета. Удар с воздуха, как дополнительная перестраховка и зачистка. Бомбардировщики Су-17М3 уже оторвались от полосы, набирая эшелон. Угроза со стороны пакистанских ВВС предполагала истребительное прикрытие миссии. В небе с территории СССР парами-четверками курсировали МиГ-23 МЛД. В помещении оперативного штаба стоял рабочий зуд, переговоры, распоряжения, прием докладов, регистрация радиоперехвата. Командующий вышел в кабинет, где размещалась аппаратура ЗАС, подсев к прямому телефону с Кремлем. С самого начала операции, обладая полнотой власти принимать самостоятельные решения, Вареников теперь и взял на себя ответственность. Сейчас для него наступали неприятные минуты уведомить верхи. Там могли возникнуть возражения. А медлить нельзя. Трубка еще покоилась на аппарате. Генерал медлил со звонком, ловя эплики из соседнего помещения. Дверь он специально оставил приоткрытой, ожидая с минуты на минуту сообщения от рейдовой группы о выполнении заданий и оставлении места боя. Тогда с команда, и они там камня на камне не оставят. Донеслось. Услышал. «Все, операцию можно сворачивать». Голос начальника группы связи, всегда выдерживающего нейтральный в субординации тон, сейчас в видимом отсутствии старшего прозвучал несколько раскованно и в странной интонации. Вареников вдруг подумал, что случилось что-то нехорошее. Поднялся со стула, двинув к двери. Однако в проеме обозначился возбужденный заместитель. «Товарищ генерал, пилот самостоятельно поднял самолет в воздух и благополучно покинул поле боя. Диспетчера А-50 ведут я он уже над нашей территорией» и я отдал распоряжение принять его на ближайшей запасной площадке. На самом деле, не так уж все было благополучно и просто. Уже дома, оправдываясь, что безопасность взлета ему обеспечила рейдовая группа и вертолетная огневая поддержка, пилот получил серьезное взыскание, и никакие тут принципы победителей не судят, не работали. По возвращении в плоскостях и фузеляже Яка обнаружилось несколько пулевых отверстий, к счастью, не фатальных. Получил серьезный втык командир спецназа за то, что поддался на уверенный энтузиазм летчика и согласился на взлет, вопреки уже отданному распоряжению командования. Майор был уверен, что переносных зенитных комплексов у душманов на тот момент уже не оставалось. Однако навсегда запомнил фантасмагорический старт, когда ревущую форсажем машину, еще на вертикальном режиме, вдруг повлекло в сторону, проходом в притирку к навершию сопки. И он был готов поклясться, что видел, как струями из сопла разворошило гнездо сидящего в засаде духа. Добыча ускользнула. Все утратило смысл. Попавший под реактивный вихрь, воняющий паленой одеждой, не сгоревшим керосином, получив даже какие-то ожоги рук, Джон Смит, тем не менее, готов был стрелять в догонку самолету. Контейнер, неиспользованного у Стингера, валялся в ногах. Попав под жар выхлопа двигателя инфракрасный детектор, комплекса ослеп. Русские вертолеты, сняв своих десантников со всех точек высадки, уходили, истончаясь до черных точек на фоне неба точно рой мух. Сейчас уходить надо было самому, экстренно. Следовало ждать возмездия. Его потрепанный мусульманский отряд вылезал из укрытий. Уцелевший афганский командир собирал свою стаю, гортанно выкрикове приказы, очевидные из тех же соображений, ожидая массированной ракетно-бомбовой штурмовки. К удивлению, русские даже этого делать не стали только в небе где-то отдаленно гудело сверхзвуковыми машинами. Звено СУ-17 отозвал генерал Варенников. СССР громогласно подписался под уходом из Афганистана, поэтому светить лишний раз красные звезды на крыльях в суверенном воздушном пространстве, да и всяко разбрасывать свидетельства на земле, необходимости не было, и без того уж потоптались. Вместе с тем, учитывая слабую мотивацию руководства ДРА отстаивать свое небо, Мигом вменялось продлить время патрулирования на случай, если пакистанские ВВС все же попытаются вступить в игру. При этом же советским летчикам приказывалось по возможности воздерживаться от прямых стычек с самолетами Пакистана. Честно говоря, эти распорядительные дергания в крайности существенного влияния на развитие событий не несли. события несомненно, подвержены неумолимой инерции. По-видимому, драма под названием «Непредвиденные последствия» еще не выработала всех сценарных вероятностей. Оставался еще финальный аккорд. В исходной задаче шестерки истребителей F-16A пакистанских ВВС стояло прикрытие с воздуха операции ЦРУ на территории Афганистана. Пилоты для удержания господства в воздухе получили разрешение атаковать любые чужие самолеты и геликоптеры. По существу данная задача уже утратила актуальность, як улетел, однако главные заказчики, американцы, об этом не знали. Агент Смит не смог связаться с командованием. Курсирующий в небе Пакистана Боинг ДРЛО обеспечивал освещение воздушной обстановки, в настоящий момент сообщая лишь о паре целей, предположительно МиГ-23, баражирующих на эшелоне 7500 метров. Такой расклад более чем устраивал пакистанских пилотов. Наводимые со стороны, будучи в режиме радиолокационного пассива, файтинг-фалконы вышли бреющим полетом по ущелью межгорных возвышенностей, что, по мнению штабных организаторов, обеспечило скрытность атаки. Впрочем, был в этом и некоторый минус. Оставаясь вне обнаружения русских, пришлось воздержаться от использования дальнобойных ракет AIM-7 Sparrow, наводимых посредством демаскирующей радарной подсветки. Вставку делали на AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой наведения. Кружащий над Таджикистаном советский А-50 по истечению обстоятельств пакистанский самолет и потерял, либо из-за того, что F-16 так удачно прикрылись за грядой, либо в силу наведенных помех с американского Боинга. Угрозу совершенно неожиданно увидел командир пары мигов майор Беленин, начавший выполнять плановый вираж влево, чуть сильнее накоренивший машину, с чего-то вдруг решивший взглянуть вниз, извернувшись в тесной кабине Микояновского истребителя. Внизу, на фоне шагрения у рельефа горного ущелья, блеснуло россыпью, очень нехарактерно блеснуло, блики от каплевидных фонарей в 16, летящих в тесном строю. Бросив коротко ведомому о намерениях, майор взял круче, включив РЛС. На фоне подстилающей поверхности радар оказался не особо эффективен, тем не менее группу самолетов, идущих со стороны границы Пакистана, можно было считать обнаруженной. Не понравились они Беленину, совсем не понравились. Пакистанские летчики любое, чтобы не залетало в их воздушное пространство, атаковали практически всегда, не утруждая себя лишними запросами. Сейчас они вторглись на афганскую территорию. У Паши не было и талики сомнений в дурных намерениях крадущихся чужаков, а их явный перевес в силах совершенно не располагал строить из себя мирного демонстратора красных звезд, в интерпретации указаний с КП оставаться в зоне барража и рекомендации воздерживаться от прямых стычек. Влепит ракетами, не успеешь и гафнуть в ответ. КП вызывает фланкер. Есть КП. Агрессор, 6 единиц, ситуация по разряду 5-5. С ведомым у них на такой случай все уже было заранее обговорено. Беленин принял единственное возможное и верное решение. Собственно, выбирать не приходилось, когда в позиционном раскладе 2 на 6, а сильная сторона двадцать третьего это удар и отход на максимальной скорости. Отворот в сторону Солнца с набором высоты увел от них какие-то приветы, прошли дымами в стороне. Скорость упала, зато развернулись буквально на пяточки. Атаку осуществляли по нисходящей траектории на встречном курсовом угле. Наведение по факту захвата, или не обязательно, просто маневром самолета загоняет цели в кружок прицела, пуском ракет в надежде, что инфракрасный ГСН сама индивидуально зацепит цели настигнет. Затем с переворотом на крыло уход на вираже в пикировании. Стреловидность крыльев на угол 72. Скорость. Отрываясь вдоль ущели на минимально возможной низкой высоте. Ведомый приказ по радио все же понял по-своему, спустив лишь пару дальнобойных Р-73 из-под крыльевых пилонов. Р-60М, висящий под фузеляжем, использовать не стал, посчитав бессмысленным. Расстояние до противника было заведомо больше в зоне покрытия. Не дотянутся. Беленин отстрелил все, полагая в тонком расчете, что скованные на сверхнизкой высоте самолеты противника будут вынуждены маневрировать на встречном направлении. Глядишь, дистанция набежит, подведя головки ракет на захват и поражение. Тем более в наушниках запищало. ГСН-ракет зацепились за что-то. За острые передние кромки крыльев или за разогретые форсажем части двигателей Неважно. Главное, что можно стрелять. Навскидку от бедра. Всеми. Разом. Как всегда, когда действия определялись реактивным сверхзвуком, стрелки на всевозможных циферблатах, высотомера, скорости и времени, в конце концов, бежали по шкалам чрезвычайным темпом. Предупреждение в эфире с американского Боинга о резком маневре Мигов совпало с моментом, когда пакистанский пилот уже и сами визуально обнаружили, что подверглись атаке, увидев потянувшиеся навстречу белые тонкие ниточки, дымные хвосты ракет. Отработанное тактическое решение бросило «Фалконы» по восходящей, вырывая из узости ущелья, где, разлетаясь в рассыпную, каждый сам за себя, и в 16 заверожили в противоракетном маневре. А когда собрались вновь, оказалось, что двое сбиты, нарвавшись на советские ракеты. Еще один, как позже выяснилось, поймало AIM-9, одного из своих же. Маневр уклонения пакистанцев от ракетной атаки дал фору русским. Пущенные вдогонку, в торопях, без сколько-нибудь устойчивого захвата, куда Аллах пошлет, с Перу потеряли цели. А все потому, что, во-первых, разворот мигов вывел их на нулевой доплер. Ко всему уходили со снижением, стелясь над хребтами. Тут эффективность радиолокационных головок в условиях переотражения сигналов от рябящей поверхности горного ландшафта заметно терялась. Сайдвайндеры же просто не успевали их догнать. Прекрасные разгонные качества МиГ-23 вывели машины почти на два маха, Уходили точно пуля. У АИМ-9 кончился ресурс топлива, и они упали. Уже по возвращению на свой аэродром один из F-16, вероятно, получивший в бою какие-то осколочные повреждения, не дотянул до полосы. Исламабад корректно причислил эту потерю к небоевым. Итогом. На стороне пакистанцев было все, практически все преимущества, по числу самолетов, по качеству, по крайней мере, американцы считали свои истребители в 16 лучше советских, а предоставленные новенькие AIM-9M Sidewinder, не без оснований. Сюда же можно причислить техническое превосходство в РЛС-обеспечении, включая РЭП. Была, в конце концов, пусть и не реализованная внезапность. Но победителями вышли два Мига. Индийский океан, Южное полушарие, крейсер первого ранга Москва. Вдруг вспомнился как-то услышанный афористичный набросок. Когда делаешь всего лишь верные, правильные, но отнюдь не безупречные шаги. А есть разница? После всего лишь правильных снова встает вопрос «Куда?» Безупречные влекут за собой далее сами. Это дорога гениальности, а не просто таланта. Уж не знаю, куда тут прилепить безупречность и гениальность или на худой конец талант, но на войнушку, однажды выйдя старпомить на Петре, капитан первого ранга Скопин усмехнулся, не очень-то чтобы весело, на войнушку мне однозначно фатально везет. Вообще, после таких дел, как и развернулись в Аравийском море, обычно следует высокая комиссия с разбором, орг выводами, награждением непричастных и наказанием невиновных. Все это, несомненно, еще ждет впереди, по приходе домой в базу. Пока же по факту боевых действий, как положено, были составлены и отправлены подробнейшие рапорта отчеты. Зато ему вот присвоили капраза, поздравив телеграммой за подписью самого главкома. На деле еще в Москве Терентьев обмолвился, что приказ по Минобороны на его имя уже оформили. С лояльной, учитывая его секретную и реально не отмеры мира сего биографию, формулировкой. В установленном порядке по истечении срока службы в прежнем звании. Правда, документы могли гулять по инстанциям еще не один месяц. Но тут кадровикам, видимо, дали наказ ускорить процедуру. А на крейсере все были уверены, что это поощрение. С тем, что главком довеском телеграфировал благодарности всему экипажу за службу, понятно какую. Командира, как положено, поздравляли. Для офицеров было организовано фуршетное столование в кают-компании. Какие-то плюшки стараниями камбузной команды перепали остальному личному составу. На этом фоне шныряющий по кораблю замполит, пресекающий всякие разговорчики, и особист, вызывающих к себе в каюту на подписи неразглашений, смотрелись как-то коряво. Причины этих строгих предписаний сверху от бдящих органов, в общем-то, были понятны. Гибель проворного не являлась поводом здравить флот. А ознакомившись по дружбе с инструкциями особиста, можно было догадаться и об остальном. Высокая политика, янки не хотели огласки по своей субмарине. Видимо, этими договоренностями Кремля с потенциальным противником косвенно объяснялось то, что Москву никто из НАТОвцев не провожал. По крайней мере, командование в своих разнарядках об этом упомянуло. И впрямь, на сравнительно оживленном грузовым трафиком морском маршруте, если откинуть что-то отдаленно видимое на РЛС, за четверо суток пути близко мимо прошел только огромный супертанкер дедвейтом эдако 150-250 тысяч тонн под левым либерийским флагом. Правили им явно неприветливые ребята. не положенных флажков по международному коду, ни одного человека на открытой палубе рожи попрятали за остеклением ходового мостика. Гнал перед собой волну тяжелой тушей. Бандура. Зато полусутки погодя точно на контрасте повстречали своих. Там на гафеле красный флаг, к неожиданности доложила сигнальная вахта. Связались по радио, взяли правее, чтобы поравняться. Проходили траверзом, близко, борт в борт. Наверное, встретить далеко в океане морякам торгового флота советский военный корабль был в радость. Высыпали на палубу, по-видимому, все, включая трюмных из машинного. Радовалась даже тетя Маша с камбуза, так ее быстро окрестили на ходовом мостике Москвы. И даже носящаяся по палубе собака, породы самой что ни на есть дворняжий погавкивала радостно, виляя хвостом. «Да я знаю их», — на крыло мостика выснулся штурман. «Севастопольцы». «Черноморское пароходство, труженики-загранки, кобель у них тот еще четвероногий индикатор, чужие суда облаивает, как черт бешеный, своих же никогда». Упомянутый пес напротив все еще дружелюбным образом неуверенно тяфкнул и вдруг зашелся лаем. «Вот те раз», — удивился штурман, но, мотнув головой в сторону, с пониманием промычал что-то нечленораздельное. На мостик вышел, заспанный сумрачного вида замуля. «Да, животину не обманешь». Еще к северу экватор вошли в полосу штилей Океан, нараскинутый во всю ширь глади, подрагивала мелкой зыбью, порой замирала и водила кругами, будто ветерок сам не знал, куда бы задуть. Скользили в прозрачных водах стремительные дельфины, прыгали, резвясь по носу и по корме. Угребались вслед кораблю чайки, отыскав себе с левого борта, там, где сброс отходов в камбуза, блатное место подхарчиться. За экватором начнется другая астрономия. Тот же рассвет на востоке, тот же закат на западе, но ходить по небосводу Солнца будет не южной стороной, а северной. Сумерки будут все короче. Ночи темные, звездятся неимоверно. И, конечно, жара. Днем так вообще припекало, прокаливая корабельное железо. С этим у экипажа свои походные хлопоты. В первую очередь приходилось учитывать все слабые места МУ. Проект 1123 «Кондор» в целом рассчитывался для холодных морей и умеренных широт, максимум для Средиземки. Под тропическим солнцем при температуре забортной воды выше допустимых значений жара в котельных отделениях доходила до 60 градусов. Даже в режиме экономического хода в таких условиях главная энергетическая установка корабля испытывала отрицательные нагрузки. И пока штурманский расчет позволял большую часть времени поддерживать среднюю скорость 12 узлов, Командир БЧ-5 развлекался тем, что на данный момент вывел котлы номер один, номер два на профилактику, следуя на одном кормовом эшелоне. Впрочем, каких-либо неисправностей или серьезных капризов техники пока не выявилось. Объяснялось это, скорее всего, тем, что Москву к этому походу готовили с особым усердием. Автоматику машин котельных установок специалисты СРЗ отладили по высшему разряду с учетом всего накопленного опыта эксплуатации, расписавшись в высоком качестве ремонта. «Ну да благими бы пожеланиями», – отметил Скопин, выслушав текущий доклад Стармеха. Экватор миновали, как положено, с традиционным морским ритуалом. Процедура давно заиграна, но всякий раз доставляла какое-то ненадоедающее удовольствие. Не избалованным развлечениями служивым и тем более срочником, так и совсем в радость. Понимая проблему перенаселенности корабля, довеском к жаре, экипажу в свободное время позволялись обоснованные вольности – Форма одежды для младшего личного состава, обычно в жарких широтах, и без того устанавливалось щадящее. Брюки, голый торс, кроме заступающей вахты, старпом разрешил по форме ноль, в трусах. В послеобеденное время на полетной палубе народ гонял мяч, загорал. В качестве импровизированного душа матросы обливались из пожарного шланга прямо на палубе. Приятным подарком стал спрогнозированный метеослужбой корабля «Тропический ливень». Прежде на загоризонтной РЛС углядели то, что явно претендовало на скопление тяжелых дождевых облаков. Пришлось, правда, сделать небольшое уклонение от генерального курса, накинув пару узлов, торопясь въехать в непогоду, пока та не прошла мимо, гонимая преобладающим пассатом. По полудни трансляжка захрипела, дежурный по кораблю объявил. Всем свободным от вахт построятся на полетной палубе по большому сбору с банными принадлежностями. Сбегались. Кто уже бывал в тропиках, знал, в сланцах и с шампунями, кто-то с матросским, для морской воды мылом, и на беду в тропических тапках, скользких. Крейсер уже вошел в полосу порывистого ветра. Резко потемнело, уже срывались отдельные капли. Кто-то из неуспевающих еще слетался со шкафутов на полетку, когда оно как дало, ливневые потоки сплошной стеной. Командир на все это взирал со стороны, удивляясь, откуда только на ровной поверхности взлетно-посадочной площадки могли собираться такие обширные лужи. На омыленный народ скользил, плюхался, с криками, ржачим, матом. Не пройдет и получас, и небо расчистится, снова засверкает солнце. Умытый дождем корабль, его палубы и надстройки быстро просохнут. Капитан первого ранга Скопин будет пребывать в прекрасном расположении духа, всегда считая, что когда ты в море на ходу, особенно если в дальнем, разумеется, когда оно по мирному времени, судовая жизнь входит в свое истинное русло. Каждый занят своим делом в четырехчасовом вахтенном ритме. И крейсер, точно живой организм, пусть и железный, успокаивался, шел себе своим назначенным ходом, шумя котлами и турбинами машинного отделения, молотя винтами море, бодая форштевнем волны. Для личного состава суть обычных советских граждан, не искушенных за границей, При всех тяготах флотских буддий подобное плавание было своего рода бесплатным круизом по тропическим морям. Сам же он почти кайфовал. Нет никакого адмирала за спиной, ты сам себе голова, несение службы отлажено, корабль в порядке, маршрут прописан, шлепай себе, океаны, моря, иностранные порты. Эта идиллия закончится нынешней ночью, когда его поднимут по срочной криптограмме с пометкой «Ракета». Время было к нолям. Скопин сидел у себя, уже убрав под замок шифроблокнота и кодовую книжку. В пятизначных числах сообщения штаба флота будет значиться простой приказ. Вскрыть секретный пакет. Тот, полученный перед самым выходом из Севастополя. Не то, чтобы он забыл о нем. Просто такие конверты могли пролежать в сейфе весь поход, так и не будучи распечатанными. Мало ли, что там и на какой чрезвычайный случай, так и не случившийся, в шатком равновесии холодной войны. Выключив ночничок над столиком и откинувшись на спинку кресла, Каперанг посматривал через иллюминатор на слегка флюоресцирующий океан, ожидая. Было сказано, пакет вскрыть в обязательном присутствии представленного офицера особого отдела. Он и постучится вскоре, тоже получив по ВЧ-связи свои инициирующие инструкции. И молча, лишь кивнув со значением, расположится напротив. Выражение его лица, деланное невозмутимое, будет свидетельствовать о том, что сотрудник госбезопасности прекрасно знает, о чем пойдет речь, явно осведомленный обо всем с самого начала. И теперь вот время до особых предписаний подошло. Содержимое приказа генштаба первоначально ввело в ступор. Вчитываясь в разъяснительные пункты под шапкой секретных грифов, сам не замечал, как кровь прилила к лицу. Сидел офигевший, переваривая. «Вот это да!» Я бы этой операцией не назвал, скорее миссией, а еще правильней экспедицией, если не совсем научным экспериментом. А Терентьев, ну не гад ли, знал же, но ну не словечком, мог бы хотя бы намекнуть. Вопросов мигом набежало уйма, но вместо того, чтобы начать их задавать, в голове почему-то всплыло то Старпомовское «не понимаю», когда дело коснулось штатного расписания и комплектования экипажа корабля. Сейчас, ознакомившись с новым приказом, приходило понимание, по каким критериям осуществлялся этот отбор. Предпочитали людей, менее всего привязанных к берегу, к родным-близким. И если заглянуть в личные дела, сравнить, поставить поразмышлять, наверняка там будут холостяки или бездетные. А среди молодняка срочной службы, скорее всего, не единственные сыновья или что-то в этом роде. Значит, делал выводы Геннадьевич, командование не исключает провала миссии или, хуже, катастрофы. Да нет же, просто они там наверху заранее допускают, что, возможно, отправляют людей в один конец. Но ведь чисто сработать в этом плане все равно не получится. Кто-то и что-то у кого-то здесь за порогом по-любому останется. Это же целый корабль, мать его, и семьсот с лишним душ. Хотя, когда это партийное руководство, и тем более суровых ребят из КГБ, волновали индивидуальные переживания человека винтиков, когда родина-мать призвала, построила, забрила. Для наших генералов не считаться с людскими потерями это так, лишь генетические издержки татар-монгольского наследия. Ну да будет хранить Мы с Петром Крейсером прыгнули, сами того не ожидая, в ту же неизвестность. И ничего, целехонький. С чего бы снова не скакануть, коли советские товарищи, ученые, что-то там вычислили и рассчитали. Вон, Вова-собист сидит себе и не изволит сомневаться. Стоило подумать, внимательный чекист тут же протянул свои бумаги. Все так же молча. Бумаги, подтверждающие его полномочия как официального делегата от высшего управляющего органа СССР в предстоящей миссии. И очередные погоны он получил в соответствии, полковник. В этом звании офицера КГБ ни много ни мало попадает в номенклатуру ЦК КПСС. Распределение полномочий было четко регламентировано. И пока больше никто в настоящий план и курс дела посвящен не будет. И так, видимо, правильно. Попробуй объясни всю ту фантастику тому же замполиту или старпому. Подумают, что напились командир с особистом на пару до белой горячки. Не поверят, пока сами наглядно не увидят. Так что весь экипаж играть в темную, оставляю в неведении до последнего момента здесь. И только по успешному переходу там. Вот только тогда... Все назначенные реперы сохранялись. Место встречи с судами снабжения, расчет штурмана по времени, курсу, скорости движения. К исходу следующих суток, так и не зайдя в столичный порт республики Сейшельские острова, Москва отгремит в клюзах на якорной стоянке в виду архипелага, начав прием топлива от танкера. Через некоторое время с другого борта пристроится второй транспорт, наладив передачу сухих грузов. Здесь уже, зная, на что идут, командир крейсера будет лично контролировать весь приход, равно как признав предусмотрительность штабных планировщиков, так и удивляясь и, черт возьми, устав удивляться от каких-то совсем уж непонятных решений по тем или иным направлениям. Дополнительно отправить в штаб флота и свои запросы, хотя и не рассчитывая на быстрый и удовлетворительный отклик. Короче, на общем ответственном фоне с включением всяких нестыковок голова шла кругом. Но, так или иначе, место нашлось всему. Так или иначе, место для неуютного беспокойства и думок находилось немало. Сейшелы прошли стороной, исчезая в дымке тропической испариной. Сам не замечая, что бормочет вслух, командир изучал грузовую ведомость. Топливо приняли под завязку, и всего остального тоже. Подняли уровень моря, почитая на полный 15 тысяч тонн водоизмещения, проявит неожиданное знание технических характеристик крейсера «Ассабист». «Это о чем?» – рассеянно спросит Скопин. «Да я тут вдруг подумал о тех тысячах кораблей и судов, что также погрузились обводами в воды Мирового океана, вдавливая, а значит, и вымещая». «Ну так от того и слово «водоизмещение». Полное у нас, кстати, чуть больше пятнадцати, но все это капля в море, как и все те остальные тысячи и их миллионы тонн водоизмещений». на Нарумбе 130 громко доложил рулевой. Легли на курс встречи с академиком Лаврентьевым, счел нужным напомнить Каперанг. Рассчитывали на полтора суток пути, если на пятнадцати узлах. Но там выше на связь, поторопили. Советский Союз обладал мощнейшим научным флотом, насчитывающим более трехсот возможных профильных и специализированных судов. Подобной научной армады не было ни у кого в мире. Недоступных для исследования мест в Мировом океане для СССР не существовало. С некоторых пор в спектр изыскательных работ плавучих лабораторий была включена еще одна проходящая под особым грифом задача – позитивные подвижки к реализации, которые неожиданно наметились в южно-экваториальном районе Индийского океана. Туда и было направлено особое внимание. в середине февраля 1985 года океанографическое судно «Академик Лаврентьев» с размещенной на борту спецоператорой функционировало близ Сейшельского архипелага под видом изучения прибрежной экосистемы. Дальнейшие изыскания увели исследователей на юго-восток вдоль Маскаренского подводного хребта. Именно здесь научная команда нащупала искомую аномалию. Стрелки на шкалах регистраторов неукоснительно поползли вверх, и в один момент теоретические выкладки товарищей из ней перешли в фазу расчетных, и часто произносимое слово «возможно» в контексте «вероятно» приняло утвердительную тональность «да, это возможно». Намотав еще 500 морских миль, Москва ляжет в параллельный дрейф с поджидающим визави. На борт крейсеров зайдут новые гости. Собственно, будет он по итогу один, представитель от какого-то НИИ, доктор наук со своими вещами, несколько ящиков с аппаратурой. Он останется на корабле. Ему выделят небольшое помещение под походную лабораторию. Он вместе с крейсером и всем экипажем уйдет туда. Наконец Скопин сможет поговорить с компетентным лицом и прояснить техническую сторону эксперимента, задав обязательные вопросы. К своему стыду все объяснения яйцеголового товарища оказались за порогом его познаний в физике и других каких-то там направлений науки, которые снисходительно и немного смешливо упоминал вступивший на борт специалист. Он вообще-то оказался вполне адекватным и легким на общение 35-летним парнем, сведя все к простому на пальцах толкованию, почти не увлекаясь. Нет, здесь со мной всего лишь аппаратура для съема и измерения параметров. На Лаврентьеве, кстати, тоже похоже, только более чуткая с расширенными диапазонами. А для перехода, применим это понятие, не нужно никакого гиперболоида инженера Гарина. Тут просто надо оказаться в нужном месте в нужное время и приложить силу. Силу распада. Бум! Причем минимальной мощности. Это и будет инициатором. Примерно так, как было у вас, когда Петром Великим вы случайно оказались в локальном месте аномалии. Там, насколько я знаю, катализатором выступил взрыв на английской субмарине с радиационным выбросом. Мы покопались в вашей корабельной аппаратуре, попавшей под электромагнитное воздействие. Удалось снять остаточные флуктуации следы. По ним и ориентировались. Но почему ПКР? – задавался вопросом Коперанг. Нельзя было отправить непосредственно научное судно. Или это Генштаб так решил? Обязательно военный корабль. В таком случае любой БПК или СКР? Есть предположение, — улыбнулся доктор наукой, тут же поправился, — имеющий под собой расчетное основание. Тело переноса должно быть массивное. Ваш крейсер, Петр, сколько весил? Вот. И этот корабль по весу соответствует. И еще, док, можно я вас буду так называть? Этот разброс, скачок из Баренса в Южную Атлантику. Сейчас мы в Индийском океане, куда нас зашвырнет, полагаю, дело гадательное. Это аномалия, двусторонняя, или нам потребуется искать новый переход у черта на рогах на другом конце света. Вы понимаете, о чем я? Хм, товарищу ученому было немного неловко, он и сам, видимо, всего до конца не знал или был не уверен. Я думаю, все, безусловно, обратимо. Еще у Сейшел вместе со всевозможными грузами был доставлен отдельно опекаемый контейнер. Уже здесь приставленный к спецгрузу офицер Головастиков, так называли специалистов шестого отдела РТБ, ракетно-технической базы по атомным главным частям ракет или торпед, готовил то, что товарищ ученый называл «инициатором пробоя». У ракеты 82Р комплекса «Вихрь» ядерная боевая часть заменялась на новую. Новая боеголовка представляла собой уникальные изделия с зарядом ступенчато изменяемой мощности в доступных значениях от всего 0,2 килотонн до 40 Была она специально разработана над потребу заказчиков именно под эту миссию, когда научная команда еще не знала точного эквивалента приложений силы. Необходимое значение силы взрыва заранее устанавливалось регулировкой детонатора внутри корпуса. Утро. Едва оторвавшись от горизонта, уже жарко по-южному улыбалось солнце. Устойчивый западный ветер определил направление пуска. Академик Лаврентьев удалился на безопасное расстояние, выйдя из зоны действия аномалии. Еще дальше маячил эсквер Рианой, военная страховка на случай каких-то непредвиденных моментов. В том числе наблюдая отслеживание отслеживая нежеланных свидетелей. Горизонт был чист, не фиксировали на радарах и воздушных судов. С не меньшим вниманием акустики прослушали подводную среду. На крейсере все было подготовлено к переходу, закреплено по штормовому, принайтовлено. Экипаж предупрежден о ядерных испытаниях. По команде отключались РЛС и другие радиоэлектронные средства. Ракету вывели в боевое положение, повернув пусковую установку на обозначенные градусы, задавая воздушный подрыв на безопасном удалении в один километр в том самом минимальном значении – 0,2 килотонны. В боевой рубке наблюдающие надели специальные защитные очки от ядерной вспышки. Команда на пуск. Факелом в клубах дыма ракета срывается с направляющей, уходя по касательной, темной меткой, будто растворяясь в короне встающего светила. Секунды до подрыва в ожидании. Солнце еще раз улыбнулось и прикрылось невесть откуда взявшимся облаком.